ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЛАВА 1 ОПАСАЙТЕСЬ ЛЫСЫХ И усатых Вы еще не проснулись? Проснулись вы или нет? Кажется, я еще не проснулся. Неужели вы спите? А вид такой, будто вы проснулись. Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал, начну спорить, сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что еще не проснулся. Жалко, очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно и все. Я просто не знал, как быть, просыпаться или нет. Пожалуй, надо было не валять дурака, просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид. Но как это сделать? Глупо подскакивать и орать, дескать, я проснулся. А как еще показать, что это свершилось, я не мог сообразить, потому что все-таки проснулся не до конца. — Ладно, вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза, покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать. Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в черном платке, который окутывал голову и плечи. Из платка выглядывал кривой колдовской нос. Над головой у старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа, и я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего одуванчик из Москвы. А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте. Кажется, надо было и вправду закрывать, только что открытое. Неловко пялить глаза, если их просят закрыть. И я покорно сомкнул веки. Вот молодец, хорошо. А теперь слушайте, я хочу вас предупредить, а то умрете и сами не знаете от чего. Главное, берегитесь волны. Мне захотелось немедленно открыть глаза, да я удержался. Я вам все расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься волны. В ней все дело. Вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы все поняли. Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи. Волна эта чрезвычайно опасна, говорила старуха, наклоняясь ко мне. Ее распространяют... — Лысые и усатые. Они знают секрет. — Какая волна, собравшись силами, — сказал я. — Лучевая, — пояснила старуха. — Ее распространяют лысые и усатые. Вы поняли? — Кажется, я все понял. Старуха была с приветом и сейчас пыталась передать мне этот привет. — Только лысые и усатые знают секрет волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять волну? «Что?» — спросил я. «Отойти. Просто отойти в сторону, а потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать «Я знаю». Чтобы он понял, что вы знаете про волну. «Или еще есть средство очень верное». «Какое?» — спросил я. «А что вы делаете, если обожжетесь? Какое есть народное средство?» «Слюна», — предположил я. «Умница! Вот именно, слюна! Надо помазать пораженное место слюной!» «Какая умница! Какое осмысленное проснувшееся лицо!» Почему-то моя догадливость насчет слюны очень понравилась старухе, и она расхваливала меня. Шарила глазами по купе в поисках человека, который тоже мог бы одобрить такую мою смекалку, но подходящего человека не было. Фотограф-профессионал спал, равнодушный к волне, слюне и моей сметливости. И еще я скажу вам, берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши. Как это? Разве вы не слыхали, что уши — местилище разума? Не слыхал. Как же так? Ведь все проходит в мозг через уши. Именно уши — вместилище разума. — Так говорили древние греки, — послышался голос, и капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду. — Вот это умница! — воскликнула старуха. — Вот умница! Так умница! Мудрые слова капитана-фотографа поразили ее, и она восклицало, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной. — А как же глаза? — спросил я. — Глаза-то что ж такое? — Глаза — это источалище разума, — пояснила старуха. — Они разум источают, а уши — вместилище. — А нос-то, небось, чихалище? — спросил капитан. «Носы глаза сами за себя постоят», — усмехнулась старуха, — «а вы берегите уши. Не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг». «А как быть с бородатыми?» — спросил я, намекая на капитана-фотографа. «Бородатые тоже опасны». «Ну нет, бородатые — совсем другое дело». Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы, вы никогда не носили усов. Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос. И под носом сразу зачесалась, стало неловко. «Да вроде не носил». «Вы меня обманываете. Не носил я усов, — твердо сказал я» хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота. «Как же так?» — воскликнул капитан-фотограф. «Ведь ты отращивал усы. На кота-то был еще похож». «Это я так баловался и досил их всего две недели». «За две недели волну не сделаешь», — сказала старуха. «И все-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать волну?» «Что вам надо?» — сказал я, начиная раздражаться. «Усы я давно сбрил, и волну делать не умею. Отстаньте!» «А, по-моему, ты умеешь делать волну», — сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха с приветом. «Настоящую волну ему не сделать», — сказала колдунья. «А маленькую незаметную он сделать может». Такая волна самая противная. Она по-настоящему не убьет, а нервы попортит. Капитан глупо засмеялся на верхней полке. Старуха же без тени улыбки глядела мне под нос. «Да, бабушка», — смеялся фотограф, — «это вы верно сказали. Такая волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах». Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана. «А ты, парень, что-то уж больно развеселился». — А ведь едешь, и сам не знаешь, куда. Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждет. — Может, вы нам скажете, — прищурился капитан. — Сами скоро узнаете, — каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. — Но один из вас домой не вернется. Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали но когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился. — Выйдите отсюда, — сказал я, подымаясь. — Уехали двое, потом вас будет четверо, а все равно один домой не вернется, только не знаю кто. — выходите тетка, — сказал я, — а то сейчас волну сделаю. — Мало каши ел, — сказала старуха, презрительно подымаясь. Она хлопнула дверью и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки. — Гадалка, что ли? — спросил он, натягивая брюки. — Поезд, между тем, приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные ветлы гнулись под порывами ветра. Мы сошли с поезда, и похлепающие, разваленные тракторами дороги отправились к Северскому озеру. Болтовня старухи, ветер и дождь, Это было не слишком удачное начало плавания, и все же счастье испытывал я. До чего надоел город, с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары Курбе и милиционеры-художники. Под дождем на берегу сиверского озера мы стали собирать одуванчик. И я все вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый. Усатых набралось немного, лысых и того меньше». Но мой ближайший друг, художник Орлов, как ни крути, был все-таки лысоватый».